Глава тридцать восьмая «Так сколько лет, вы говорите, наша семья сотрудничает с вами, а, Иван Юрьевич?» — спросил я, улыбаясь самой невинной улыбкой, от которой приказчика бросила в пот. «Практически десять лет!» — прошептал, трясясь приказчик. «А до этого нас обирал ваш батюшка?» — спросил я и уточнил. «У него такой же магический дар, как и у вас!» «Как вы узнали!» — расширил от ужаса глаза Иван Юрьевич. «У вас свои профессиональные секреты, у меня свои», — усмехнувшись, пожал я плечами. «Да, у отца был такой же дар», — обреченно выдохнул Иван Юрьевич. Егор Казимирович с недоумением смотрел на нас. «Егор Казимирович, как давно наша семья владеет заводом и рудником?» — спросил я у своего управляющего. «С вашего рождения, барин», — ответил он. «Почитаю, шестнадцать годов уже». «Во как! Шестнадцать лет!» Восхитился я и обратился к приказчику. «Значит, наши семьи сотрудничают уже шестнадцать лет!» «Да-да», — обрадовался он, — «и все эти годы верой и правдой!» «Правда, что ли?» — перебил я приказчика. Он стушевался. «И на какой процент вы каждый раз обманывали нас, уважаемый Иван Юрьевич Сухоруков? Фамилию я произнес со всем презрением, на котором только был способен». Думаю, все ваши клиенты должны узнать о вашей честности. Тут приказчик бухнулся передо мной на колени и завопил. «Владимир Дмитриевич, батюшка, не губите! Все отдам! Где обманывали вас? До копеечки верну!» Егор Казимирович ошарашенно смотрел на приказчика. «Это как?» Удивленно спросил он. «А вот так», — объяснил ему я. Этот коммерсант всякий раз воздействовал на вас магией, и вы отдавали ему кристаллы по заниженной цене. И даже, предполагаю, сильно заниженной. — Как можно? — приказчик снова бухнулся лбом об пол. — Подворовывать подворовывали, но сильно не забирались иначе клиенты могут почувствовать неладное. Что ж, в его оправданиях был здравый смысл, но все равно я спросил, какой процент брали себе сверхмеры? — Четверть. — прошептал побелевшими губами приказчик. Я присвистнул, понимая, что машина у меня теперь точно будет и не в ущерб хозяйству. Егор Казимирович, казалось, не верил тому, что услышал. Но если бы про эту четверть говорил кто-то, а то в воровстве признался сам приказчик. По-видимому, осознав объемы надувательства, Егор Казимирович нахмурился, и в его руке засверкали электрические разряды. «Все-таки Мосянь был прав, когда предположил, что мой управляющий обладает зачатками магии. Вот такой вот поворот». «Ну и как мы с вами поступим?» – спросил я у приказчика, останавливая жестом Егора Казимировича. Не хватало еще, чтобы он в горячке прибил этого горя коммерсанта. Нет, мне его не было жалко. Но я хорошо помнил случай на заводе, когда приставы выдали мне свидетельство, что я невиновен в смерти волковского мага. Да и вообще, как говорил Глеб Жеглов... Вор должен сидеть в тюрьме». «Вот только получу ли я тогда компенсацию? Так что попробуем обойтись без официальных служб. Наказание должно соответствовать проступку. Это само собой разумеется. Поэтому убийство будет чрезмерным наказанием. А вот потребовать полную компенсацию будет самое то». Иван Юрьевич словно услышал мои мысли, на коленях подполз к столу и горячо заговорил. «Все отдам, батюшка. Все до последней копеечки. Только не губи». Не глядя на валяющегося в ногах приказчика, я повернулся к своему управляющему. «Егор Казимирович, посчитайте, пожалуйста, все, что задолжал нам этот...» Я глянул на приказчика, подбирая слово, как его обозвать, но потом решил, что слишком много чести. «Этот приказчик. И взыщите с него по полной. А дабы он не начал опять хитрить или использовать свою магию, оставляю с вами умку и шелань». «Будет сделано», — ответил Егор Казимирович. И так посмотрел на Ивана Юрьевича, что я понял, ни одной копеечки не пропадет. Потрепав Умку по голове, я приказал. Следитесь за ним. Если будет врать или попытается опять запудрить мозги Егору Казимировичу, можете его съесть. Умка кивнул и показал все свои клыки. Шелань встал, подошел к приказчику и брезгливо обнюхал его. Я с удовольствием увидел, как под приказчиком растекается лужа. Я думаю, мы договорились? Я подчеркнуто, вежливо поклонился приказчику. А теперь простите, господа, оставляю вас. Дела зовут. Егор Казимирович, потом жду от вас отчета. И не забудьте посчитать проценты за моральный ущерб за все эти годы». Управляющий кивнул. «Будет сделано, Владимир Дмитриевич». И повернулся к приказчику. А я вышел за дверь. Больше там мне нечего было делать. Егор Казимирович справится сам. А мои волчата помогут ему». Мне же нужно было поспешить в деревню. Запасной резервуар дал мне отсрочку в появлении симптомов отравления, но он был полон до краев, и нужно было побыстрее избавиться от излишков темной ци В общем, выйдя из конторы, я направился прямиком в сторону деревни и тут услышал. «Владимир Дмитриевич, подождите!» Я обернулся, из дома выскочила Матрена и, подхватив юбки, побежала ко мне. «Да что там могло произойти, что она несется, как угорелая?» «Что случилось?» Шагнул я к ней навстречу. Матрёна подбежала и согнулась, пытаясь восстановить дыхание. Я уже начал терять терпение, потому что хорошо помнил, как Мосянь сказал, что духовные звери вытянули всю энергию защитного поля, потому что почувствовали грозящую нам с Мосянем опасность. И тут Матрёна так торопилась. Я готов был остановить её и бежать в дом, чтобы выяснить, что там произошло. Но Матрёна, наконец, немного отдышалась. «Владимир дмитрич сказала она, — Вы так сердито смотрели на меня за едой. Я вас чем-то огорчила. Я же ничего такого не сделала. Зачем вы так? Я понял, что сейчас прибью эту дуру. Я себе уже такого напридумывал, а она, оказывается, просто решила выяснить отношения. Ты что себе возомнила? Прошепил я, сдерживаясь из последних сил. Потому как бить женщину – последнее дело. Разве только если она сама лезет в драку. Но тут Матрена не боец, просто дура» а дур нужно ставить на место. «Ну как же?» — начала оправдываться Матрена. «Я ничего такого не делала, а вы...» «Ты вообще кто такая?» — спросил я. «Ваша, ваша...» — начала Матрена. «Служанка!» — закончил я за нее. «Я тебя в койку не тащил и ничего тебе не обещал. Ты чего там себе придумала?» «Ну я думала...» — голос Матрены задрожал. — И чем ты думала? — усмехнулся я. — Ты что, правда решила, что если ляжешь под меня, то сможешь помыкать мной? — Нет, — зашмыгала носом Матрена. — Иди помогай Прасковье, — приказал я. — И если еще подобное повторится, я тебя выгоню. В глазах Матрены появился страх. Она сникла, отступила на шаг, а потом поклонилась и произнесла. — Простите, Владимир Дмитриевич, больше такого не повторится. — Конечно, не повторится ответил я, развернулся и пошел в деревню. Настроение Матрена мне, конечно, подпортило. «Надо же, придумала тоже. Не так посмотрел. Да пусть спасибо скажет, что вообще посмотрел в ее сторону». До деревни я на эмоциях долетел махом. Прибежал к воротам, а они заперты. Я постучал, поорал, но никто не отозвался. Вызванная Матреной тревога разгорелась с новой силой. Я заколотил и кулаками, и ногами, но за воротами была тишина». Ни разговоров взрослых, ни криков малышей, ни лая собак, ни мяуканья кошек, ни кудахтанья кур. Ни ржания, ни мычания. Полная тишина. «Что за ерунда?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. Но никаких следов нападения видно не было. Хотя это как раз не было странно. Я хорошо помнил, как монстры исчезали от стрел, наконечники которых смазаны маслом, обработанным артефактом деда Родима. Так что отсутствие следов не говорило о том, что нападения не было. Его вполне могли отбить, но почему тогда никто не отзывается? Я попробовал разбежаться, подпрыгнуть и перелезть через чистокол. Но этот чистокол выдерживал атаку волколаков. Мне без чужой помощи никак не залезть на него. И ворота не перелезть. А помощников вокруг не наблюдалось. Я решил пройти вдоль стены, чтобы найти в заборе слабые места. И дело не в том, что мне срочно хотелось попасть за чистокол. Хотя, не скрою, снаружи мне было не по себе но в гораздо большей степени меня съедала тревога за деревенских. Что с ними случилось? Почему никто не отзывается? Неужели на них напали, и моя кровь не смогла их защитить? Я снова пожалел, что не взял с собой меч. Или хотя бы топор. Я за сегодняшнее утро сроднился с ним. Воспоминание о топоре и рубке дров подтолкнуло меня к одной мысли, и я сконцентрировался на своей цирке. Но даже ци, пущенная в ноги во время толчка, не помогла мне допрыгнуть до верха чистокола. Я использовал все доступные мне способы попасть внутрь. Осталось обойти весь чистокол по периметру, найти слабое место и попробовать еще. Я же хорошо помнил. Было же такое, что бревна накренились. Это когда я в первый раз в деревню приходил. Сразу после похорон. А вдруг снова где-нибудь покосились и их не успели поправить. И я продолжил прерванный было путь вдоль чистокола. Я шел и шел, прислушивался, ловя каждый звук и снаружи, и изнутри. Снаружи, ожидая нападения. Изнутри, желая всей душой услышать голоса людей, но было такое ощущение, что я нахожусь в каком-то вакууме, и это пугало. Мои движения сами собой стали крадущимися, а оружием стала подобранная палка. Так себе палка, от хорошего удара переломится. Но мне с ней было спокойнее, чем с пустыми руками. Я вслушивался в тишину, ожидая всем сердцем услышать треск ветки или стук камней. Но ничего не было, была тишина. Деревня словно вымерла. Никогда не любил этого слова, но тут оно было самым точным. «Нет», — оборвал я себя, — «не вымерла, с деревенскими все в порядке, просто я не понимаю, что происходит». Я шел и шел вдоль забора. Он оказался достаточно длинным, никак не заканчивался. И я, что называется, впервые был на задворках. Как-то все время приходил со стороны ворот, но оказалось, что с противоположной стороны тоже есть ворота. Не такие широкие, как главный. Скорее калитка для скотины. Но и она оказалась надежно запертой. Я попробовал перелезть, но не смог забраться ни на ворота, ни на чистокол. Осталось обойти деревню с другой стороны чистокола и поискать там слабое место. Ну или убедиться, что забор везде крепкий, и отправиться в усадьбу за помощью. Мосянь на своем летающем мече легко преодолеет чистокол. Заодно и меч прихвачу, на всякий случай. Меня уже порядком подтряхивало от напряжения, но я по-прежнему не слышал никаких звуков. И тут, как гром среди ясного неба, раздался едва слышный шепот, от которого я подпрыгнул. — Барин!